Широко раздумывал, стоит ли ему входить в бар Каир, жалкую развалюху на темной, без единого фонаря улицы квартала Тьюфикех. Вдоль всей улицы дремали, прикрытые какими-то тряпками повозки. Черные кошки мяу прыгали по гребням выбеленных из вис... звездка град. В бар вели несколько ступенек. Шарко сбежал по ним, чувствуя, что позволит себе Рикс зайти, внутрь могут, пожалуй, только любители острых ощущений. Белая вывеска гласила «Торговля кофе». Большие окна хозяева кое-как залепили газетами, так чтобы не было видно происходящего внутри. Впрочем, фасады жалких секс-шопов на некоторых улицах Парижа выглядят такими же мрачными и подозрительными. Комиссар последний раз проверил, с ним ли служебное удостоверение. Пусть даже он искренне сомневался в том, что корочками здесь пригодятся, лучше им быть на месте. И бросился впасть к зверю, где его сразу же обволокло смесью запахов гашиша, мяты и маоселля от кальянов. Приглушенный свет, ручание мощного кондиционера, Массивные деревянные столы, старинные лампы в венском стиле, прикрепленные к стенам бронзовые украшения, ибра, тяжелые пивные кружки – все напоминало обстановку английского паба. Официантка, европейская девушка в мини, ходила между столами с подносом, нагруженным спиртным. Шарко ждал увидеть гнусные рожи алкашей и наркоманов, И его удивило, что посетители, в основном молодые, вполне приятны на вид. И одеты в полном соответствии с гей-модой. Педрилы. Его угораздило попасть в гнездилище геев. Только этого и не хватало. Под прицелом медовых глаз комиссар твердым шагом подошел к стойке. Глянул на часы. Таксист доставил его на место за 10 минут до срока и указал бармену белокожему, световолосому и голубоглазому молодому человеку на бутылку с янтарной жидкостью, в названием Old Brand. Виски, пожалуйста. Прежде чем налить, бармен, пожалуйста, через чур внимательно оглядел его с ног до головы, а протягивая руку за стаканом, широко почувствовал, что справа начинается атака. Ага, прелюдия. Такующему на вид лет 20 Смуглый, волосы стрижены, как у рекрута, желтая рубашка, на шее розовый платочек. Юноша прошептал ему прямо в ухо. «Котик или козочка, пожалуйста?» «Ни то, ни другое. Отвали, пожалуйста». Полицейский взял стакан, ну и лошадиные же здесь порции. Отошел и сел в уголке. Отсюда было удобно разглядывать публику. Он заметил среди посетителей, как людей с повадками богатых, в костюмах известных брендов, в импортной обуви. Они держались настороженно, так и бедняков куда более женственных и поразительно красивых в своей скромной одежде. Должно быть здесь, как везде, секс и проституция, позволявшие заработать за ночь несколько купюр, казались надежным средством вырваться из нищеты. Здоровались тут на египетский манер. Обменивались четырьмя чмоками, похлопывая друг друга по спине. В засос еще не целовались, но намерение было неприкрытым. Шарков вздохнул и поднес стакан к бубам, но тут же услышал: «На вашем месте я бы этого не пил». Говорят, один молодой художник ослеп попробовал в этом баре виски. Хозяин заведения англичанин, чтобы удвоить выручку, изготавливает напитки сам, обычное дело для старых каирских кафешек. А Абд-эль-Ааль уселся рядом с комиссаром, хлопнув в ладоши и заказал официантке пару. Ширко, поморщившись, поставил на стол непочатый стакан с виски. — Вы прекрасно говорите по-французски. — Я долго встречался с одним другом из вашей страны. — И много работал в Александрии с вашими соотечественниками. — Французы умеют делать дела. Раб наклонился над столом. Его тонкие легкие волосы были зачесаны назад. Покрасневшие употребление гашиша глаза тоненько подведены. Небось накумарился, прежде чем прийти сюда. Никто за вами не следил? Нет. Только тут и поговоришь спокойно. Полиция в бар Каир не заглядывает. Некоторые из местных завзигдатаев, крупные бизнесмены, они держат в руках весь квартал. Теперь, когда полиция знает, что мы с вами виделись на террасе, она пустит за мной своих шпионов. Добираясь сюда из дома, я шел по крышам. «Зачем за вами следить? И за мной? Зачем?» «Чтобы вы не сунули нос куда не надо. А дайте-ка бумажку, которую я положил вам в карман на террасе. Вдруг узнают о вашей, нашей с вами встрече здесь». Не хочу оставить им ни малейшей зацепки. Шарку повиновался и показал движением головы на теряющиеся в сумраке зала лица. А эти люди вокруг, они же видят нас вместе. В этом кафе мы далеки от закона и от предписаний, диктуемых обществом. Мы знаем друг друга по кличкам, под женскими именами, У нас свой язык и свои правила. Единственная цель встреч в этом баре — секс с пассивным или активным партнером. Что бы ни случилось, мы всегда отрицаем, что видели здесь кого-то из наших. Таково правило. Шарко почудилось, что в том же ритме, в каком на город опускается ночь, он все глубже увязает в незнакомом, Тайном чреве египетской столицы. Объясните мне поподробнее, с какой целью вы приехали в нашу страну? Комиссар в общих чертах обрисовал всю историю вопроса, но, конечно, не коснулся секретных сторон дела. Он не входил в детали, говоря об обнаруженных во Франции трупах, о сходстве в действиях убийц, пятерых молодых людей в Граваншоне и трех египетских девушек, о телеграмме, полученной от Махмуда. Мрачный Атеф походил на Джина за взглядом. «Вы действительно думаете, что эти две столь отдаленные во времени и пространстве истории чем-то связаны между собой? Какие у вас доказательства?» «Я не могу сказать вам всего, но чувствую, что от меня здесь, в Каире, что-то скрывают. Чувствую» что из сделала изъятой страницы. И я связан по рукам и ногам. Когда вы уезжаете? Завтра вечером. Но я вам гарантирую, что если будет нужно, вернусь. Хотя бы и туристам. И все равно найду семьи этих несчастных девушек и я прошу родственников. Однако вы упорный. Но почему вас так волнует судьба каких-то Несчастных египтянок, погибших сто лет назад, потому что я служу в полиции, потому что время, прошедшее после преступления, не уменьшает силы злодеяния. Красивые слова. Их бы мог бы произнести любой законник. Кроме того, я отец и муж, и я предпочитаю идти до конца. Официантка принесла две кружки с импортным пивом и два набора горячих закусок. А ТЭФ жестом предложил Шарко приступить к трапезе и тихо заговорил. «Вы связаны по рукам и ногам, потому что вся полицейская система страны прогнила. Они принимают свои ряды бедняков, невежд» приехавших в основном из деревень верхнего Египта, для того чтобы те стали безропотными винтиками в их машине и платят им столько, чтобы едва хватало на кормежку, вынуждая тем самым тоже продаваться, тоже брать взятки. Это стало системой. А чего ждать? Если получаешь за все про все, 300 фунтов в месяц. Это как ваши 30 евро. Здесь можно купить фальшивые документы, здесь вымогают деньги у таксистов, реставраторов, владельцев магазинов под угрозой лишить их лицензии. О полицейском беспределе говорят везде. От Каира до Суана. Несколько лет назад В Египте судили за гомосексуализм. И уж поверьте, нам досталось в их застенках. 50% полицейских этой страны вообще не понимают, что они делают и зачем. Им приказывают сажать, а не сажают. Но мой брат был не из таких. Он усвоил ценности Саида Нурсии. «Гордость и уважение!» Атав вынул из бумажника фотографию и протянул ее шарко. На снимке был молодой человек с хорошей осанкой, выглядевший в полицейской форме, сильным и крепким, отличающийся той диковатой красотой, какая свойственна людям, выросшим посреди пустыни. Махмуд всегда мечтал стать полицейским. Прежде чем поступить в школу полиции, он записался в спортивную секцию дома молодежи. Хотел нарастить мускулатуру, чтобы достойно пройти вступительные испытания по физкультуре. А когда сдавал экзамены на бакалавра, получил 90 баллов из 100. Мой брат был блестящим учеником. Он добился всего сам. Никому не платил и никому не давал взяток. И никогда не имел ничего общего с экстремистами. Не хотел ничего иметь с этой заразой. Вся эта инсценировка — его смерть. Ширко осторожно положил фотографию на столик. Вы хотите сказать... Исценировка, осуществленная полицией? Конечно. А если конкретно этой собакой, Нуридином? Почему? Зачем Нуридину это было нужно? Я сам никогда не понимал, почему и зачем. До сегодняшнего дня не понимал. Пока благодаря вам не увидел связи с тем пресловутым расследованием. Девушек убили с неимоверной жестокостью, совершенно диким способом. Атев смотрел в пустоту над кружкой пива, и из-за макияжа оказалось, что природа чувственности у него исключительно женская. Махмуд из изо всей этой истории просто-таки зубами в нее вгрызался. Его квартира была завалена папками, фотографиями. Он все записывал. Он говорил мне, что дело быстро закрыли. И начальство перебросило его на другое. А правда, зачем расследовать убийство бедняков? Это ведь не принесет денег, понимаете?